Работа шестая. Гиблое место. Холодно. Мне так холодно. Я пытаюсь согреться, кутаясь в рваный плащ. В нем дырок больше, чем осталось тканей. Дерево, которого касаются мои царапанные ладони, мертвое. Оно высохло и сломалось метром выше. Хотя такой толстый ствол. Ему должны были помочь сломаться. У раздается вой. Нежить, низкоуровневая, агрессивная. Их словно настроил безумный некромант. Обычно таким мертвецам глубоко плевать на происходящее вокруг. Эти же кидаются на любого, в ком есть, хоть капля энергии. И мне не нужно проверять это, чтобы понять. Они повсюду скелеты, которым неоткуда брать магию для поддержания тела, словно кто-то поднял очень старое кладбище и не удосужился позаботиться об их подпитке. Вернуть прежний вид некогда живым. Теперь эти грязные кости бродят вокруг разрушенных домов, погибших растений и следов от неудачных колдовских ритуалов. Гиблое место, мертвое, страшное. «Что здесь делаю я?» За моей спиной холодная кирпичная стена. Сбоку часть забора и дерево впереди, которое защищает от обзора. Есть точка, откуда меня можно увидеть. Молюсь, чтобы там никто не объявился. Ведь здесь я добыча, источник пищи для тех, кто выпивает магию без остатка. Хорошо, что они не могут меня учуять». «Мощные скрывающие щиты не позволяют нежити почувствовать от меня ни капли энергии. Эта защита словно всегда со мной, а вот что-то новое колдовать страшно. Малейший всплеск силы, и мне конец. А разве может быть иначе? В этом жутком и холодном месте. Мое сердце бьется мощно и быстрее обычного, но страх уступил место собранности». Прямо сейчас я в очень относительной, но безопасности. Передышка, во время которой нужно решить, что делать и как отсюда выбраться. А откуда я здесь вообще? Голова отзывается острой болью. В глазах темнеет. Прикусив губу, хватаюсь рукой в области затылка. Как будто не вспомнить пытаюсь, а получила чем-то тяжелым. «Да что ж это такое?» у, -у, -у, -у, -у, -у! раздается радостный вой с той стороны где меня можно заметить в груди нарастает паника сердце бешено колотится магия колит изнутри словно заменяя собой клетки а глаза я все еще почти ничего не вижу Выставляю руки в сторону отправляю связку нитей и когда зрение возвращается понимаю Из меня не вышло ни капли магии. А скелет с самым настоящим молотом в руке уже заносит надо мной оружие. а Кричу, рванув под руку нежити в попытках уйти в сторону. А дальше, кажется, он все же меня достает. Иначе почему мир вдруг резко темнеет? «Ким! Ким!» ворвался в голову голос. — Кимналь! Демоны, неужели не сработало? Ким! Я открыла глаза, но сразу сфокусироваться и понять, что происходит, не смогла. — Проснулась! — облегченно выдал мужчина, прекращая усиленно трясти меня за плечи. — Проклятые демиурги! Даже магии не мог тебя вытащить! — Что? — хрипло сказала, чувствуя, как саднит горло. — Произошло! Сначала ты решила продырявить потолок в своей комнате, а потом начала кричать. Помог мне сесть к Ханри. Перевела взгляд с черных глаз наверх. Отрегулировала ярче зажженный хранителем миров светлячок. Насквозь не пробила, но след есть. — А это был сон? — спросила скорее саму себя. Тело продолжало мелко трясти. Эмоции застряли внутри комом в горле, но грозились из-за малейшего повода вылиться наружу. «Ты во сне колдуешь?» — нахмурился брюнет, который сидел на моей постели сбоку. «Почему не поставила соответствующие щиты?» «Он одет так же, как днем. Значит, не ложился». Учитывая, что я вообще нахожусь на его этаже из-за возможных реакций древней магии, мужчина тут же узнал о моем сонном плетении. «Я никогда не колдуй во сне», — произнесла тихо. «Даже во время кошмаров. Это впервые. Спасибо, что разбудили». Ощущение, будто смерть вот-вот настигнет меня, пройти не успела. Для этого требовалось больше двух-трех минут. Хотелось почувствовать реальность, хотелось чьей-то защиты, но я не могла позволить себе спрятаться в объятиях темного, поэтому сама обхватила себя руками. Темный критично оглядел меня и поднялся. «Теперь все в порядке?» Задал он вопрос, поправил одну манжету, вторую. Он тоже нервный. «Из-за того, что я сначала попортила комнату замка, а потом еще и кричала? Или видит, что мне тяжело?» — Надеюсь, нет. Я очень старалась делать вид, что все отлично. А, — А вы что, то даже магией меня разбудить не могли? Мозг запоздало вспомнил сказанную им при моем пробуждении фразу. Начальник посмотрел сначала на дверь, затем на меня, несколько секунд помолчал, левитацией подцепил стул у окна и притянул к себе, чтобы устроиться рядом с постелью. Я продолжила сидеть. Неуверенная, стоит ли при нем ложиться? Император все-таки. А еще хорошо, что я надела плотную пижаму. Как раз на всякий случай, не у себя дома. Можешь лечь, Ким, вздохнул он. Некоторых не заставишь уважительно относиться, а ты после моих слов о свободном общении продолжаешь следить даже за дыханием. Ну, мало ли, тихо проговорила. Удобнее положила подушку и прислонилась к ней. — Так легче. И уже не так страшно. Просто сильно нервно. — Да, — сказал мужчина, — я не мог разбудить тебя даже магией. Его брови были чуть сдвинуты. Ситуация очень нестандартная. Я же не в магическом сне была, откуда так просто не вытащить. Нити должны были сработать. И... «Как же вы меня разбудили?» — спросила, хмурясь из-за непонимания произошедшего. «Что тебе снилось, Ким?» — задал вопрос хранитель миров, проигнорировав мои слова. «Давай подробно». Поежилась, но все же пересказала. «Приятного вспомнить мало, только ведь это всего лишь сон. Чего переживать? Он уже прошел, все хорошо. Наверняка и то, что император не мог меня разбудить, — это пустяки. Сбой!» А, сама себе не верю. До этого тебе снились такие сны? Голос ровный, а лицо еще более напряженное. Нет, тихо проговорила. Не против на этот счет провести сканирование менталистом, предложил темный. Я сам сделаю завтра. Сейчас глубокая ночь и неподходящее время для работы. Не приказал, а предложил. «Хотя кто его знает, чтобы он ответил, если бы я решила отказать?» «Я согласна», — кивнула. «А как вы меня все-таки разбудили?» «Хорошо, все хорошо. Завтра мы проверим, чего это я так глубоко уснула, и все закончится. Можно выдохнуть. Никакой изголодавшейся нежити рядом со мной нет и не было. Я в безопасности». «Я пробовал звать, трясти и колдовать», — ответил ханри Потом решил попробовать одну дикую идею. Так, на всякий случай. И только тогда ты перестала кричать и проснулась. «К «Какую?» Спросила и снова села, желая получить ответ. «Тебе не понравится», — ответил мужчина, поднялся и магией вернул стул на место. «А может, и наоборот. А в любом случае, тебе лучше не знать». Я в удивлении открыла рот — В смысле не знать? Это ведь касается непосредственно меня. — Но ваше... — начало было, когда он уже достиг выхода. — Нет, Ким, — твердо сказал хозяин инферно, прежде чем шустро закрыть за собой дверь. — Величество! — договорила в никуда. С минуту продолжала в некоторой растерянности хлопать ресницами, глядя вслед. — Он что сейчас? Сбежал? Ха! «Хотя сам Ханри не будет же сматываться от разговора, но так резко уйти. Он император, имеет право решать, говорить мне или нет, однако неужели думает, что мой мозг спокойно пропустит одну дикую идею и спокойно себе решит поспать? Да я же начну прикидывать все возможные и не очень варианты». Ком в горле медленно опустился ниже. Холод в груди от растерянности и непонимания начал теплеть, пока не нагрелся. Мой организм перенапряжен. Перевод в инферно — реакция древней магии. Поцелуй с Канри из-за древнего артефакта. Страшный сон. А теперь к ним добавилось напряжение из-за слов императора. — Да как же... — произнесла себе поднос. — Да чего он? Во мне начала просыпаться злость. «Зачем он вообще тогда рассказал? Надо было что-то придумать и, или не говорить дикое. Подумаешь, имеет власть над всей связкой миров. Теперь это значит, что можно оставлять перепуганную девушку без объяснений? Еще и мага, который понимает, не бывает обычных снов, из которых не способна выдернуть волшебство. Это странно, очень странно и даже опасно. Вот же, а я-то думала, он душка, на него просто наговаривают» пробурчала, обиженно укладываясь спиной к двери. «Ну, конечно. Ночь. Засыпать дальше страшно. Надо было не тупить и настоять на ментальном сканировании прямо сейчас. Мало ли, древние нити на что повлияли. Тогда в следующий раз и дикая идея, какой бы она там ни была, может не сработать. И что мне теперь делать?» «Ну да, не тебе же несколько часов пытаться не уснуть», пробурчала. «Идею он там какую-то воплотил». Но были в ситуации и плюсы. Накопившиеся эмоции частично нашли выход. И я решила, а почему бы и нет? Продолжу выливать их, придумывая для драгоценного императора с два десятка ругательств. И, конечно же, примерно столько же диких вариантов. ко время чем-то займу. А сон на сегодня с меня хватит.